Александр Михайловский, Александр Харников. Время собирать камни. Часть 5. Мы наш, мы лучший мир построим. 14.1. Октября 1917 года. Полночь. Петроград. Казачьи казармы на обводном канале. Эти трехэтажные здания строгого казенного вида на берегу обводного канала знал каждый петербуржец. В них уже более полувека располагался лейб-гвардии казачий полк, сформированный из лихих наездников, выходцев с берегов Тихого Дона. Правда, сейчас, когда уже четвертый год шла страшная и кровавая мировая война, настоящих гвардейских казаков в этих казармах практически не осталось, так что в солдатских и офицерских корпусах жили обычные станичники из казачьих полков. Большая часть их уже успела повоевать, понесла немалые потери, вдоволь хлебнула лихо и была отведена в Петербург на переформирование. Здесь полки и застряли в ожидании приказа, который решил бы их судьбу. Правда, на фронт никому из казаков уже не хотелось. Воевать неизвестно за что, нести потери и кормить вшей на фронте. И это в то время, когда другие... Окопавшиеся в тылу интендантские крысы и мальчики из богатых семей в мундирах земгусаров разворовывали военное имущество, набивали карманы шальными деньгами из государственной казны и целыми вечерами не вылезали из дорогих ресторанов, прогуливая наворованные в обществе дорогих проституток. Нельзя сказать, что казачки сочувствовали большевикам. Но и за правительство Керенского они отнюдь не рвались класть свои головы. Во время передачи власти, когда юнкера в военных училищах попытались выступить против нового правительства, казаки заявили прибывшим сладкоголосым агитаторам, призывавшим их спасти Россию от новой власти, возглавляемой немецкими шпионами Лениным и Сталиным, что они хранят политический нейтралитет и в столичные политические игры не собираются. Пусть, господа политики, поищут дураков в других местах. К тому же многие из станичников сразу засомневались насчет немецких шпионов. Ведь в газете «Рабочий путь», которая дошла и до казачьих казарм, сообщалось, что эти шпионы уже ухитрились как следует врезать германцам при Манзунде. «Вот так шпионы», — подумали казаки. «У германцев, почитай, целый корпус в море бесследно сгинул». «Нет, братцы», — чесали они в затылке. «Что-то тут не так. Повождать надо и приглядеться, а то как бы в просак не попасть». Об этой самой большевистской эскадре, корабли которой отличились в сражении с германцами, среди казаков ходили самые разные слухи. Также поговаривали и о каких-то не менее таинственных войсках, что должны со дня на день прибыть в Петроград. Возможно даже и такое, что эти войска уже прибыли. Просто казаки в силу своей оторванности от городских новостей этого просто не заметили. Старший урядник Горшков клялся и божился, утверждая, что, находясь у своей зазнобушки в стрельне, своими глазами видел какие-то удивительные боевые машины, двигавшиеся по Петерговскому шоссе в сторону Путиловского завода. «Братцы!» — говорил старший урядник, размахивая зажатой в руке дымящейся трубкой-несогрейкой. «Было это, значит, аккурат 29 девятого. Сижу я, стало быть, у Катьки. чей с вареньем гоняю? Тут шум, грох, тляск. Аж на дом затрясся!» Во кто вглядываю, смотрю по Петерговскому шоссе. Прут такие чудные железные коробки. Каждая с твой сарай размером. И с пушкой не меньше трех дюймовки. Вот ей-богу. И прут, и прут, и прут, и прут. Братцы, я до двух десятков досчитал и сбился. И у каждой на боку знаки. Белый номер из трех цифр и флаг Андреевской. Я, брат, с августа 14 на фронте. Все довелось повидать, но вот такое впервой. Учитывая, что старший урядник два года был на фронте, где за отменную храбрость и находчивость получил два Георгия, в военном деле он разбирался неплохо и о разной боевой технике знал не понаслышке. Харунжий Тимофей в свою очередь, рассказал, что, прогуливаясь по кирочной утром все того же 29 сентября, и проходя мимо Таврического сада, он стал свидетелем удивительнейшего события, дескать, в сад, на площадку, на которой раньше богатые горожане обучались верховой езде, Прямо с неба опустился странный аппарат с двумя винтами сверху, а на борту Андреевский флаг намалеван. Из аппарата, как заводные, повыпрыгивали какие-то чудные солдаты в невиданной ранее пятнистой форме, вооруженные такими же невиданными карабинами. Они что-то выгрузили, что-то погрузили в этот аппарат, после чего тот свечой взмыл в небо и умчался куда-то в сторону Выборга. Казаки понимали, что события в Петрограде приобретают весьма странный оборот. Где это видно, чтобы правитель России сам, без борьбы, отдавал власть сопернику и удалялся в отставку? Командование казачьих полков, еще раз посоветовавшись, решило, что не стоит лишний раз влезать в дела политические. Власть сами разберутся, кто из них самый главный. Ну а простые казаки тем более придерживались старой солдатской мудрости. Быть подальше от начальства и поближе к кухне. Избранные еще летом этого года полковые комитеты 4-го и 14-го казачьих полков находились под сильным влиянием большевиков. Их делегаты решили отправиться в Смольный, чтобы там разобраться в происходящем. Вернувшись оттуда, они собрали сход всех членов полковых комитетов и долго о чем-то шушукались. Ну а потом заявили, что и в самом Смольном, где находился цик большевистской партии, сам черт ногу сломит. Оказалось, что один из видных большевиков, многие годы боровшихся против царизма, выступают за новую власть и председателя Совета народных комиссаров Сталина, а другие – за тех, кто называл себя «старыми большевиками». Главным среди «старых большевиков» был Андрей Уральский или, как его еще называли, Яков Свердлов. О предательстве народной революции в Смольном говорил также председатель Петросовета Лев Троцкий. Говорил он «много и красиво, заслушаться можно». Так получилось, что делегаты казачьих полковых комитетов первыми в Смольном попались противникам новой власти. Да это и неудивительно, ведь сторонники Сталина занимались в это время не прекраснодушной болтовней, а созданием совнаркома. Это именно ему предстояло вытаскивать Россию из той задницы, в которую ее превратили краснобая вроде Керенского. Короче, поболтавшись по Смольному, казаки попали в объятия сладкой парочки Свердлов-Троцкий. И вдоволь наслушались о том, что Сталин предал революцию, окружив себя генералами-золотопогонниками, и теперь хочет отправить казачьи полки на фронт, чтобы бросить на германские пулеметы. А потом вообще уничтожить все казачьи вольности, а войсковые земли на Дону отдать иногородним. От таких известий речей у многих станичников голова пошла кругом. Они не знали, кому верить. Положим на то, предал Сталин революцию или нет, им было глубоко начхать. Но в то же время им совсем не хотелось ни идти под пулеметы, ни отдавать свою землю иногородним. Россия большая, и земли в ней много, нехай идут куда-нибудь еще. Но в том же самом Смольном у одного из членов полкового комитета 14-го полка Подхорунжева-Круглова состоялась случайная встреча с одним интересным человеком. Подхорунжий шел по коридору и вдруг увидел одного из тех самых пятнистых солдат, о которых два последних дня было так много разговоров. Три лычки унтер-офицера и общий подтянутый вид пятнистого подсказали Круглову, что перед ним человек, знающий и бывалый. Унтер сидел на широком подоконнике и, прижимая локтем к боку короткий карабин со странным изогнутым магазином, пил из жестяной кружки горячий чай. Рядом с ним, на тумбочке, стоял горячий чайник и лежала пачка галет. Подхарун же, не евший с утра, почувствовал, что в животе предательски забурчало. Он поднял глаза и встретился с казаком взглядом. Неожиданно лицо его озарила широкая улыбка. О, зёма!» — сказал он странное для Подхорунжева круглого слово. Присоединяйся. Подхорунжий не стал отказываться. С первых же слов по характерному произношению круглов понял, что унтер откуда-то из их краев. И действительно оказалось, они земляки, оба родом из второго донского округа области войска донского из станицы Нижнечирской. Правда, этот унтер, назвавшийся Федором Мешковым, служил не в казачьих частях, хотя по его словам. Он происходил из казаков, а не из иногородних. И звание его, как выяснилось, не унтер-офицер, а невиданный в русской армии сержант. Да и часть, где он служил, тоже была не совсем понятной. Какая-то краснознаменная гвардейская бригада морской пехоты. «Это вроде пластунов кубанских», — поинтересовался у него подхорунжий. «Нет», — словоохотливо ответил старший сержант. «Хотя чем-то наша служба и похожа». «Но мы воюем не на коне, как кавалерия, и не на своих двоих, как пехоты и пластуны. Мы идем в бой верхом на броне, с корабля прям на бал. Ты наш машин боевые видел?» «Это те, которые уход в Смольный?» — спросил подхорунжий. «У них еще колеса аж восемь штук. И еще другие, с четырьмя колесами, как у обычных авто и с пулеметом сверху. Они что, и в самом деле бронированные? Не похоже они, Федя, на броневики. Я видел машин бронеотряда под Перемышлем. Хорошая штука, но вот только они могут передвигаться лишь по дороге». Чуть в сторону съехал и сразу застрял. Да так что и на лошадей не вытащить. Эх, Зюма, с усмешкой ответил ему унтер Мешков. Он принялся рассказывать такие страсти, что у подхорунжего волосы вставали дыбом. То, что похоже на обычное авто, так это тигр. Он для начальства и для разведки. Машина с восьмью колесами называется бронетранспортер или просто БТР. Ни в какой грязи он не застревает. Ходит везде и всюду. Да и в придаче еще и плавает. При этом БТР перевозит отделение бойцов и вооружен пулеметом КПВТ, калибра 7 линий, который на дальность в две версты уложит и слона. По пехоте с 500 шагов, девятерых на вылет в десятом застрянет. Причем если пуля попадет в живот, от человека остаются две половинки, верхние и нижние. Ну и так, легкая кавалерия. А для серьезных дел у нас есть боевые машины посильнее, чем те, что ты видел. Их просто в город не пускают, боятся всех перепугать. «Да и порушить они могут немало. Тот же танк Т-72 этот Смольный насквозь и не заметь. Водил скажет, «Ну, в поворот не вписал, зрение плохое». Под Харунжей поежился, представив, как огромное железное чудовище, рыча мотором и плюясь вонючим дымом, проламывает себе дорогу через это здание. А странный земляк тем временем продолжал. «Так что для боя у нас есть такая техника, что ты даже себе и представить не можешь». «Зема, наши и местный полк положить, расплюнуть, только патрон жалеть не надо. В этом смысле нам что папуас с копьями, что мужики с трех линейками, все едино». Наконец Круглов осторожно задал главный вопрос. «А вот тут в Смольном один из этих из большевиков только что нам говорил, что такие как ты и Феди, которые Сталину служат, собирают всех казаков повывести». «Это Троцкий, что ли?» – с презрением процедил сквозь зубы старший сержант. «Так ты его еще послушай. Такой соврет, недорого возьмет. У нас даже пословица есть. Треплется, как Троцкий. Да и Свердлов — это тот, который в черной коже с головы до ног. Тоже еще та, сука. Вот кто нас, казаков, под корень извести собирается. Ты изем среди той компании хоть одного казака или хотя бы москаля видел? Нет? Вот тот же. Я еще к вам заеду в гости и покажу бумагу, которую подготовили Свердлов с Троцким». «Поверь мне, там такое понаписано, что твоя рука сама к ногану или шашке потянется». «Да что ты говоришь?» – удивился Подхарунжий. «А ведь они так складно нам обо всем говорили. О вольностях Тихого Дона, о казаках, которые русским совсем не родня, и которые должны жить по своим казачьим законам. О наших атаманах, что с царем воевали, за волю нашу голову клали». «А это зема», – сказал старший сержант. «Такая ихняя хитрозадая политика». чтобы нас всех между собой поссорить и заставить воевать друг с другом. А они будут делать на этом свой обычный гешефт под сто процентов годовых. Ничего личного, только бизнес». Подхарун вот же взорвался. «Так значит, на самом деле выходит, что эти обманщики бессовестные, волки в овечьей шкуре, мечтают на нашей казацкой крови урвать себе власть?» «Да не выходит, а так и есть», — кивнул Мешков. «Слушать, что тебе говорят разные люди, конечно, надо, но и своей головой думать обязательно». Тут у него в кармане что-то запищало, и он легко спрыгнул с подоконника, лязгнув подковами ботинок. «Ну, пока, зём, бывай. Пора мне, служба. Ты это!» Он оглянулся и понизил голос. «У нас в батальоне не я один такой. Есть и ещё станичники с Дона и Кубани. Так что готовься встречать гостей, господин Подхорунжий. На днях заедем к вам в гости в казармы на обводном. Встретьте, земляков!» Руглов машинально кивнул, допивая чай, а странный унтер, подхватив чайник, рванул куда-то по длинному и темному коридору Смольного. Подхарун же разыскал своих из полкового комитета и все им рассказал. Потом еще долго степные казаки чесали затылки, размышляя, что бы это все значило. Вот с такими вестями и слухами вернулись в казармы делегаты донских казаков. А потом долго думу думали, решая, чью сторону принять в случае возможной заварухи в городе. Но, так ничего и не решив, уже за полночь постановили расходиться, понадеявшись, что утро вечером мудренее и время подскажет, как жить дальше. И тут случилось вот что. На ночной дороге за обводным каналом полыхнули яркие лучи фар, и стал слышен тот специфический лязгующий грохот, о котором так красочно рассказывал старший урядник горшков. Мысли об отходе моментально вылетели из казачьих голов, и они гурьбой высыпали на набережную, не зная, куда бечь и кому сдаваться. Ревя двигателями и лязгая гусеницами, три приземистые коробки двигались по набережной обводного канала. Теперь казаки точно поняли, что эти прибыли по их душу. В свете фар было видно, что на этих грозных машинах выседают, словно мужики на телеге с сеном, вооруженные люди. Пока железные коробки приближались к казармам, в первые ряды глазеющих на них казаков протолкнулись члены полковых комитетов. Страха не было. Во-первых, казачки по натуре своей были не из робкого десятка, а во-вторых, Им почему-то думалось, что русские люди не должны стрелять в своих же, русских. Большевики на этот раз пришли к власти тихо, без пальбы и кровопролития, никого не напугав, кроме разве что питерских гопников и послов Антанты. Но ни мнением первых, ни тем более мнением вторых казаки, в общем-то, не интересовались. Им вполне хватало и своих забот. Поэтому никто из них даже не вздрогнул, когда все три машины остановились в шагах в двадцати от толпы. С первой из них ловко спрыгнула высокая плотная фигура, Здоров, земляки станичники!» — сказал военный. «Должно быть главный среди незваных гостей». Следом за ним с брони посыпались и остальные. В темноте не было видно, что механики, водители и наводчики, операторы БМП остались все на своих местах. Казачки в ответ тихо загудели и вытолкнули из своих рядов Харунжева Платона Тарасова, одного из самых уважаемых и степенных казаков. «И вам здорово, добрые люди!» — осторожно ответил Платон. Потом, немного помолчав, спросил. «Вы чьи ж такие будете?» Офицер-поручик, в свете фар, блеснули три маленькие звездочки на погонах. Сделал шаг вперед. «Господин Харунжий, не знаю, как там вас по имени-отчеству. Мы роду племени Казачьего и служим лишь России-матушке и товарищу Сталину, а более никому». «Сталину, говорите?» — почесал в затылке Платон. «А по что ваш Сталин всех казаков под германский пулеметы погнать хочет?» «Чтобы всех казачков извести, а землю нашу и нагородним отдать?» Он с победным видом обернулся назад. «Верный охотарь, братцы!» «Верно, верно!» — загудела толпа. «И кто тебе сказал такую ерунду?» Со смехом выкрикнул из темноты один из прибывших. «Так такой же большевик, Яковым сверлом его кличут», — степенно сказал Платон Тарасов. Своими ушами слыхал, что, дескать, по наущению Сталина нас, казаков, и генералы-золотопогонники пошлют под Ригу, самое пекло прямиком под германские пулеметы. И когда никого не останется, Сталин наш землицу для иногородних-то и заберет. Так что отвечай, поруч, по что не нехрест услужишь? «Ты, станичник, до седых волос дожил, да только ума не набрался», язвительно ответил морской поручик. «Это кто же не то товарищ Сталин, что ли? Да чтоб ты знал, грузины в православии постарше даже нас будут, а товарищ Сталин...» Так он вообще в семинаре учился. Не доучился только. Пошел за правду бороться, как Христос заповедовал. «Точно, дядь Платон, он правду кутарит!» Крикнул откуда-то сзади молодой голос. «Православные они, грузины эти!» же Тарасов, уже имеющий вид, сижу в луже, возвысил на молодого казачка голос. «Цетс, метрофан, не лезь в разговор старших! Ума разума сначала наберечь! Без тебя, знаешь, что православные они, это я так, проверял!» Если Платон Тарасов и собирался кого этим заявлением запутать, то он дал маху. Грохнул такой взрыв хохота с обеих сторон, что дезавуированный авторитет тихо и незаметно покинул площадку, чем моментально воспользовался его оппонент. «Санишники, да вы что, совсем из ума выжили? Кому вы поверили? Тем для кого, как они сами говорят, Россия – это охапка хвороста, брошенная в мировой пожар революции». «Да вы для них — быдло, которое должно убивать друг друга для торжества их революции! Вот что говорил Свердлов о русской деревне!» Поручик вытащил из кармана лист бумаги и стал читать вслух. «Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, мы сможем разжечь там гражданскую войну! Ну, понятно теперь, что им нужно!» Из толпы казаков раздались возмущенные голоса. «Ироды!» «Так вот они что хотят! Убить за такое мало!» «Но и это еще не все. Тут и про вас написано. Хотите почитать, что он про искоренение казаков как сословие говорит?» «Вам прочитать слух?» – спросил поручик. Толпа жадно выкрикнула. «Давай, читай, что там эти ироды еще придумали!» И поручик начал читать. «Признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества – путем поголовного их истребления. Толпа, услышав эти слова, ахнула от возмущения, а поручик продолжал читать страшные для казаков слова человека, который совсем недавно клялся в любви к ним. «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, конфисковать хлеб и заставить сыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам». Провести разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах». Поручик не дочитал все, что было когда-то сказано Свердловым и воплощено когда-то в жизнь на казачьих землях. Станичники буквально ревели от ярости. Какие-то горячие головы уже размахивали над головой обнаженными шашками и провались тут же рвануть на Смольный, чтобы порубить в капусту Свердлова с его подручными. А поручик, решив окончательно довести казачков до кондиции, сначала подождал, пока они немного успокоятся, потом продолжил. «А вот с этим кожаным был еще один, с бородкой, кучерявенький такой. Троцкий его фамилия. Хотите знать, что он о вас говорил?» Услышав рев толпы, который можно было посчитать за знак согласия, поручик снова развернул свой листок. «Вот что было написано в газете, которую редактировал этот Троцкий». «У казачества нет заслуг перед русским народом и русским государством. Дон необходимо обезлошадить, обезоружить, обезнагаить. На всех их революционное пламя должно навести страх, ужас, и они, как евангельские свиньи, должны быть сброшены в Черное море». Страшно было смотреть на то, что творилось сейчас на набережной обводного канала. Все казаки, даже те, кто считал, что не надо соваться в неказачьи дела, Готовы были порвать в клочья голыми руками Свердлова и Троцкого. В казачьей казарма им дорога теперь была навек заказана. Когда крики, доведенных до бешенства казаков, стихли, оказалось, что в толпе, в которой оказались и приехавшие на боевых машинах морские пехотинцы, бок о бок стоят старые знакомые, подхоронжие Круглов и сержант Мешков. «Это правда, Федя?» Спросил Круглов, показывая рукой на помятый лист бумаги, который держал в руке выступавший перед казаками поручик. «Самое, что ни на есть, правда», — ответил Фёдор. «Вот, возьми». Он достал из своей жилетки со множеством карманов пачку листовок, напечатанных на серой газетной бумаге. «Товарищ Сталин и его правительство делают все, чтобы эта правда с бумагами дошла до вас и до ваших станиц». Сержант повысил голос. «Казаки, смотрите, что в вас не провели эти краснобай, как детей малых». «А как насчет того, что нас хотят послать под германские пулеметы? выкрикнул кто-то из задних рядов. «Ведь ваш Сталин и вправду дружит с генералами». А эти золотопогонники солдаты казаков за людей не считают. Миллионом больше, миллионом меньше. Им все един, лишь бы новый чин получить или награду за это. Генералы генералам рознь, степенно ответил поручик. Воевать-то можно по-разному. Где с умом, а где и без ума. Кто прет на немецкие пулеметы, не считаясь с потерями, а кто людей бережет и воюет так, как Александр Васильевич Суворов и Матвей Иванович Платов учили. Не числом, а умением. Насчет того, что, когда и как, я вам сейчас ничего не скажу, потому как сам не знаю, ибо военная тайна. А о том, как мы воюем, рассказывать долго, проще поглядеть. Завтра в 10 по на пустыре у песчаного карьера, что у фарфоровского поста, будут учения нашей броневой техники бойцами Красной Гвардии. Кто хочет в станишнике, может прийти, может чего и поймете. А сейчас прощавайте, поговорили мы хорошо, встретимся завтра, еще погутарим. Поручик обернулся к своим и крикнул. А ну, орлы, Снова взревели моторы, лязгнули гусеницы, и облепленные людьми боевые машины снова рванулись в темноту. Еще немного посудачив после отъезда странных гостей, члены полковых комитетов, посовещавшись, приговорили: послать завтра с утра сразу две делегации: одну к песчаному карьеру, посмотреть на обещанные хитрые маневры, а другую на Путиловский завод, где, по слухам, квартируются эти странные солдаты. 15, -е, 2 -е, октября. 1917 года. Утро. Тобольск. Бывший царь, а ныне гражданин Николай Александрович Романов. И повелели тебя, твое бывшее величество, доставить в Петроград со всем возможным поспешанием вместе с чадами и домочадцами. Завтра придет пароход. От вас с последним рейсом в Тюмень отправим. А там... Шт! Скорый поезд в тюмень санкт петербург Аллер 3 три креста Не пройдет и неделя, господа хорошие, и вы уже там». Комиссар Временного правительства перед визитом к бывшему императору для храбрости в меру выпил и теперь с трудом удерживал себя, чтобы просто не начать куражиться. Ведь что, по мнению бывшего народа Вольца, а ныне правого эсера Василия Панкратова, могла означать телеграмма, требующая срочно отправить бывшего царя в Петроград? Правильно, суд и расстрел. Бывший царь выслушал это известие молча, при этом на его лице не дрогнул ни один мускул. «Что ж...» «Еще один удар судьбы. Сколько их уже было, таких ударов?» Начиная от неожиданной болезни и безвременной кончины отца, за которым Николай чувствовал себя как за каменной стеной, и кончая заговором господ генерала в феврале этого года. В его царствовании судьба была крайне скупа на радостные и приятные события. Царь шутил. «Это от того, что я родился в день помилования святого Иова Многострадального, и мне свыше предназначено много страдать. Находясь в великом смятении духа, Николай поднялся на второй этаж, где и проживала его семья. Он еще ничего не знал о том, что произошло в Петрограде, и потому недоумевал, чего так резко изменилось настроение Временного правительства. Дело в том, что новости о событиях в Петрограде пока еще не дошли до такого медвежьего уголка, как Тобольск, и не дойдут еще долго. В тот раз об Октябрьском восстании тут узнали лишь через 10 дней, а пока в Тобольске никто и не ведал. Ни о сражении в Рижском заливе, ни о разгроме немецкого десантного корпуса на Эзеле, ни об отставке Керенского, ни о передаче власти правительству Сталина. Тишина и покой. Так бывший царь вместе с семьей почти два месяца и наслаждались этим покоем, отдыхая душой. Но всему приходит конец. В Петрограде вдруг вспомнили, что у них в запасе имеется целое царское семейство. Можно сказать, настоящие живые трупы, над которыми легко устроить судилище, а потом повесить на потеху толпе. Николай хорошо помнил судьбу своих царственных коллег по несчастью. В Англии королю Карлу I Стюарту мясники Кромвеля отрубили топором голову. Во Франции короля Людвига XVI и королеву Марию Антуанетту отправили на гильотину. Размах жестокости идет по нарастающей, и теперь вполне возможно Керенский и Ко вознамерились убить всю его семью. Николай помнил, как еще до его ссылки в Тобольск бесновалась так называемая «прогрессивная общественность» с пеной у рта вопившая, «Распни его! Распни!» Всеобщая ненависть постоянно преследовала семью бывшего царя. И нельзя сказать, что ненавидящие были чем-то лучше. Нет, совсем не так. Так же, как и он, новые правители России оказались бессильны что-либо исправить или что-то сделать лучше. Поднимаясь по лестнице на полпути, Николай столкнулся с Александрой Федоровной. Лицо императрицы было бледным. «Она все слышала», — догадался Николай. «Эта пьяная скотина орала так, что было слышно и в спальнях наверху». Запоздалым, сожалением царь подумал, что следовало повесить этого Панкратова еще лет двадцать назад. Всего-то и делов. Александра Федоровна, не говоря ни слова, бросилась на шею мужу. «Нас повезут в Петроград», — тихо сказал Николай на ухо супруге. Комиссар сказал, что Керенскому хочется устроить судилище. Наверное, его дела совсем плохи, и он желает отвлечь внимание толпы от своей драгоценной персоны. Завтра в Тобольск с последним рейсом придет пароход. «На нем мы отправимся в Тюмень, а уж оттуда по железной дороге в Петроград». «Крепись, душа моя!» — Христос терпел и нам велел. «Пойдем помолимся за наших детей», — также тихо ответила Алекс. «Пусть хоть их минует чаши сия». И царская чита направилась в спальню, чтобы, может быть, в последний раз в жизни спокойно помолиться перед иконами. Немного позже к родителям присоединились дочери Ольга, Мария, Анастасия и Татьяна и сын Алексей. Еще раз явившись к Романовым, Панкратов заявил, что он де сам возглавит переезд, а поскольку средства на него выделены ограничены, то кроме бывших царя и царицы, а также их детей, в Петроград поедут только ближайшие слуги. Лейб-медик Боркин, лейп повар Харитонов, Камердинер-Труп, горничная Демидова и 20 наиболее революционно настроенных солдат для охраны. Говоря эти слова, старый революционер, народоволец и правый эсер Думал о германском пистолете Маузер, лежащем у него в чемодане. Если что-то пойдет не так, и по дороге царя вместе с его выводком попытаются освободить. То пока солдаты будут отстреливаться, 20 патронов в его магазине вполне хватит на то, чтобы лишить смысла эту затею. 15 -е, 2 -е, октября 1917 года Утро. Петроград. Таврический дворец. Председатель совнаркома Сталин, Тамбовцев. и старший лейтенант Бесоев. Сталин поднял от бумаг покрасневшие от усталости и недосыпа глаза и посмотрел на Александра Васильевича Тамбовцева, который тоже сейчас выглядел неважно. Тяжкое это дело – тащить из болота огромную страну, куда ее загнали предыдущие правители. Это что-то вроде аттракциона с участием барона Мюнхгаузена, который вытаскивал сам себя за косу из непролазной топи. И это при том, что в государственном аппарате, как крысы в амбаре, чиновники и прекраснодушные болтуны, мнившие именно себя мозгом нации, продолжали активно разрушать все, до чего могли дотянуться. А на самом деле они говно. Вот тут Ильич был абсолютно прав. А еще лучше сказал об этой образованщине великий русский писатель Антон Павлович Чехов. «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Да, недаром Сталин так любил Чехова. Вот и сейчас борьба за народное счастье сменилась в умах этих людей борьбой за какую-то абстрактную свободу, которой якобы угрожают эти ужасные большевики. И пусть от голода умирает половина Петербурга, правительство Сталина должно пасть. С другого фланга активизировалась вся ультралевая шушера, которой лишь бы кровь лить – Свердловы, Троцкие, Урицкие и прочие эйхи. Для сторонников революционной войны с Германией правительство Сталина тоже было хуже, чем свиное ухо для Равина. И среди всех этих забот немалое место занимала семья бывшего царя – Чтобы успокоить волнение, необходимо действовать, с одной стороны, твердо и решительно, а с другой стороны, не совершая резких движений, способных раскачать лодку, которую и так носят по штормовому морю. Правда, нет никакой гарантии, что такие движения не начнут совершать другие люди. Но на то есть НКВД, товарищ Дзержинский, полковник Антонова, подполковник Ильин и прочие бойцы невидимого фронта. Но сейчас дело не в этом. Сейчас товарища Сталина беспокоит та информация, которую он почерпнул, читая книги, предоставленные пришельцами из будущего. «Товарищ Тамбовцев», — сказал председатель Совнаркома, «вот вызвали мы сюда бывшего царя с семьей. Я понимаю, что оставлять его в Тобольске было нельзя. Но если, к примеру, его пристрелят по дороге, что тогда делать будем? Я тут прочел, что комиссаром Временного правительства при царской семье был некто Василий Панкратов. Старый революционер и политкоторжанин начинал еще в 1883 году в движении Народная воля с 1903 года в партии Социал-революционеров. В вашей истории после Октябрьской революции не принял советскую власть и развернул с ней активную борьбу, поддерживал колчака. Сталин внимательно посмотрел на Тамбовцева: И как вы думаете, что сделает такой человек, когда по мере приближения к Петрограду узнает, Кому именно понадобились Романовы? Не получим ли мы вместо Ипатьевского дома Ипатьевский вагон? «Вполне возможно, что и получим», — немного подумав, кивнул Тамбовцев. Я, в общем-то, как-то не обратил внимания на такие детали. Думал, что сидит в Тобольске какой-нибудь мальчик-адуванчик студентов-недоучек. А тут старый террорист. В этот момент в кабинет Сталина, постучавшись, вошел старший лейтенант Бессоев. «Здравия желаю, товарищ Сталин», — сказал он, козырнув. «Извините за задержку. Вот». С этими словами он вытащил из кармана за ствол маузер и аккуратно положил его перед Сталином рукоятью вперед, накрыв сверху мятой бумажкой. Некто Урицкий Моисей Соломонович, не имея пропуска, пытался проникнуть в Совнарком, размахивая подписанным сверловым мандатом и вот этой железякой. Красногвардейцы – ребята хорошие, но против старых революционеров не стойки. Пришлось вмешаться мне. Урицкого в состоянии нирваны увезли к товарищу Держинскому в НКВД, а маузер-мандат – вот они. Сталин и тамбовцев переглянулись. Террариум единомышленников пришел в движение. Не так уж было важно, планировалось ли покушение на Сталина прямо сей момент, или же Урицкий просто пришел на рекогностировку. Важность представляла другое: Не найдя в окружении Сталина нужных людей, старые большевики перешли к привычному для них террору. Сталин вспомнил рассказ о том, как накануне революции 1905 года Свердлов создал на Урале боевой отряд народного вооружения от своих боевиков тот требовал жестокости и крови. Когда один из них, Иван Бушенов, высказал сомнения в методах Свердлова, тот зловещим голосом произнес «Ты что ж, Ванюша, революцию в белых перчатках хочешь делать? Без крови, без выстрелов». Так что опыт террора у Андрея Уральского есть. Сталин прочитал в одной из книг пришельцев из будущего, что роль Свердлова в покушении на Ленина 30 августа 1918 года была весьма запутанна и странна. Сразу после покушения тот первым прибыл в Кремль. Жена его рассказывала, что в тот же вечер он занял кабинет Ильича, именно он провел спешное расследование по делу Фанни Каплан, и как раз по его приказу ту быстро расстреляли и на территории Кремля сожгли в бочке. В то же время, до поры до времени НКВД не могло предпринимать никаких мер против руководства заговора. Во-первых, само главное управление госбезопасности находилось еще в стадии становления. А во-вторых, резкие телодвижения грозили расколом в партии. Необходимо было дождаться выступления и, не дав разгореться огню мятежа, разгромить пучистов. Но сейчас тема разговора была несколько другая. «Товарищ Бессоев, сказал Сталин, «спасибо вам за проявленную революционную бдительность. Товарищ Тамбовцев, наверное, и ваших бойцов стоит назначать в караулы вместе с красногвардейцами. Но мы, товарищ Бессоев, позвали вас для другого». Есть работа, которую могут выполнить только вы и ваши люди». «Слушаю, товарищ Сталин». Старший лейтенант был весь во внимании. Сталин продолжил. «Вы должны отправиться навстречу поезду, в котором везут в Петербург бывшего императора с семьей. Встретив этот поезд, вы смените назначенного временным правительством комиссара и подчиненный ему караул. Это очень опасный человек. Не для вас опасный, а вообще». В первую очередь, он опасен для Романовых. Вы должны сделать все, чтобы в нашей истории такой позорный поступок, как расстрел семьи Романовых, не свершился именем советской власти. Вам решать, что сделать с этим Василием Панкратовым. Можете его выкинуть из поезда, можете доставить в Питер и передать в ведомство товарища Дзержинского. В конце концов, если он попытается оказать сопротивление, пристрелите его и сделайте все, чтобы по дороге в Петербург С головы царя и его семейства не упал ни один волос. Вот, пожалуй, и все. Сталин помолчал, разминая папиросу. «Сколько человек вы возьмете с собой?» Старший лейтенант Бессоев на мгновение задумался. «Взвод моих спецназовцев, запас продуктов на 14 дней для нас и на неделю для эскортируемых. Один классный вагон для Романовых, две теплушки для моих ребят и три четырехосных платформы. Две платформы пойдут под БТР и одна под Тигр». Это на тот случай, если вдруг в поисках царской семьи придется отклониться от железной дороги». «Лучше не отклоняться», — серьезно сказал Сталин и посмотрел на Тамбовцева. «Ну как, можно выделить товарищу Бесуеву все, что он просит?» «Вполне», — ответил тот. «И срок в две недели кажется мне достаточно реальным, хотя, наверное, можно уложиться и в десять дней». «Договорились», — сказал Сталин. «Я сейчас распоряжусь, чтобы вам организовали поезд, А вы собираете своих людей и технику. Если по уму, то отправить вас следовало еще вчера. Да, царя повезут северным маршрутом через Вологду и вятку, так что и вам придется следовать тем же путем. Он махнул рукой. Все, товарищ Бесоев, идите. Счастливого пути. Не успел тот дойти до двери, как Сталин снова окликнул его. Постойте! Мне тут вот что пришло в голову. Тут по Петрограду, как некая субстанция в проруби, болтается контрадмирал Пилкин. Возьмите его с собой, ведь он, кажется, монархист. Пусть тоже поучаствует в спасении бывшего царя. Да и гражданин Романов будет вести себя спокойнее, увидев среди вас знакомое лицо. Теперь все, товарищ Бессоев, идите. А вы, товарищ Тамбовцев, пожалуйста, найдите Пилкина и морально подготовьте его к предстоящему путешествию. 15, -е, 2 -е, октября 1917 -го года полдень. Петроград, Николаевский вокзал, контрадмирал Владимир Константинович Пилкин и старший лейтенант Николай Арсентьевич Бессоев. Беспорядочная суета последних минут перед отправлением поезда. Чтобы его составить, потребовались последние остатки авторитета генерала Потапова, звонок в Вигжель от самого Сталина, неуемная энергия товарища Тамбовцева и настырность старшего лейтенанта Бессоева. Попавший сюда уже в последние минуты перед отправлением контр-адмирал Владимир Константинович Пилкин чувствовал себя не в своей тарелке. Еще утром он думал, не пора ли ему вернуться на свой флагманский крейсер «Баян» и к обязанностям командующего эскадрой крейсеров. И тут его находят и чуть ли не за шиворот тащат к некоему господину Тамбовцеву, который делает ему предложение, от которого контр-адмирал не мог отказаться. Да и как тут откажешься, когда в твоей помощи нуждается сам император Всероссийский? пусть даже все и считают его бывшим императором. Но контрадмирал был одним из последних твердокаменных монархистов. Он понимал, что нереально рассчитывать на возвращение Романовых на престол, но эта идея была у него как первая романтическая любовь. «Знаешь, что предмет твоей страсти недостижим, а все равно так сладко и приятно иногда помечтать о несбывшемся». А в том, что реставрации невозможно, он убеждался каждый раз, выходя на Петроградские улицы. Не было сейчас в России людей более ненавидимых, чем царь и царица. Причем ненависть эта взращивалась не усилиями революционеров-подпольщиков, а самой царской семьей и фронтировавшими сливками общества. Иногда контр-адмирала обуревала тоска и чувство безнадежности, а иногда и ощущение бешеной злобы от бессилий изменить ситуацию. И вот ему предложили достойный выход. Тем более, что и делать-то ничего не придется. «Надо только показаться перед светлыми очами Николая Александровича и убедить того не делать ненужных глупостей, ибо бывшему императору и его семье не грозит ничего, кроме ограничения передвижения, в пределах Гатчины и гласного контроля НКВД». «Все, решение принято, вино налито, и надо его пить». Контр-адмирал бросил недокуренную папиросу в урну и вскочил на подножку пассажирского вагона. Часовой в тамбуре отдал ему честь. Пронзительно крикнул паровоз, лязгнули вагонные сцепки и состав отправился в путь. Владимир Константинович Пилкин стоял и смотрел, как убегает назад перрон Николаевского вокзала, как мелькают телеграфные столбы и исчезает в туманной дымке Петроград. Владимир Константинович, окликнул Пилкина, проходивший по коридору поручик Бесоев, пройдемте в мое купе, есть разговор. Закрыв за собой дверь купе, поручик сказал Господин контрадмирал, Вы, пожалуйста, поймите правильно, этим парадом командовать поручено мне. До момента встречи с царской семьей вы пребываете на положении пассажира. Потом ваша задача — предельно подробно рассказать бывшим монархам о событиях последней недели». «Я все понимаю, господин поручик», — задумчиво ответил Пилкин. «В нынешних условиях у меня просто нет другого выхода». Он немного помолчал. «Скажите, а что если люди, которые сейчас сопровождают Николая Александровича, откажутся их вам передавать? Или даже пригрозят вам их убийством?» Лицо поручика стало жестким. «А вот тогда, Владимир Константинович, им придется об этом очень сильно пожалеть. Мы не позволим, чтобы с голов членов царской семьи упал хотя бы волос. Вы уж поверьте, такие штуки, как освобождение заложников, мы умеем делать очень хорошо, ибо этому нас специально учили». Вы не поверите, до каких пределов подлости способны дойти люди с целью достижения своих политических целей. Ни одному Азефу или Савенкову не приходило в голову захватить и заминировать театр вместе со зрителями или гимназию вместе с детьми. По сравнению с той сволочью, что водится в наше время, ваша сволочь — это просто малые дети. Так что ответственность за безопасность семьи Романовых целиком и полностью лежит на мне. А вам вменяется делать так, чтобы они... Не осложняли нашего положения лишними телодвижениями. Немного обидевшись на последние слова Бессоева, Пилкин спросил: Скажите, господин Поручик, а почему вы так пренебрежительно относитесь к Николаю Александровичу? Ведь он как-никак император, хотя и бывший. Господин контрадмирал. Старший лейтенант сказал это таким тоном, что Пилкину показалось, что его сейчас пошлют по известному каждому русскому человеку адресу: Все, что происходит сейчас. И все, что происходило в дальнейшем в моей истории, все беды, несчастья, смуты, разрушительные войны, голодоморы, терроры и прочее, все имеет своим основанием действия и бездействие Николая Александровича Романова, беспартийного, женатого, имеющего четырех дочерей и одного сына. Во всех его решениях, которые стали губительными для российского государства и миллионов русских людей, не было обстоятельств неодолимой силы. С подобными вызовами, наверное, не смогли бы справиться только Петр III и Павел I, но и короны на их головах держались куда слабее. Ваш Николай Александрович умудрился профукать все, к чему прикасался, начиная от ходынки и заканчивая этой злосчастной войной. А спасаем мы его сейчас только потому, что эти 11 человек, включая горничную камердинера, повара и доктора Боткина, над которыми смерть уже занесла свою косу, станут первыми, кого мы вытащим из кровавой мясорубки гражданской войны. А знаете ли вы, каков был результат неумного желания красных и белых помахать шашками? 20 миллионов русских людей убитыми, и среди них многие хорошо знакомые вам люди, а также 2 миллиона навсегда эмигрировавших, как говорится, в страны дальнего зарубежья, между прочим, включая и вас лично. Он смерил собеседника взглядом и на несколько секунд замолчал, глядя в окно. Затем продолжил. «Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы затоптать все искры братоубийственной войны и перейти к обустройству России, ибо состояние дел в российской провинции небрежением последнего царя достигло катастрофического уровня. Нищета, голод, болезни, младенческая смертность такая, что в возрасте до года умирают двое из трех новорожденных, а наркомат, Министерство здравоохранения впервые появился только в правительстве товарища Сталина, а до этого времени всем было наплевать, чем болеют и от чего умирают русские люди. Так что спасаем мы этих, в общем-то, никчемных исторических персонажей не из жалости. Нет, этот шаг сугубо политический, и он должен показать всем, что проскрипционных списков и массовой резни не будет. Конечно, многие деятели предыдущих режимов и люди из их окружения, по нашим понятиям, совершили государственные преступления. Например, деятели из военно-промышленного комитета, проворачивавшие во время войны многомиллионные мошеннические контракты на поставку оружия и снаряжения. Или великий князь Николай Николаевич-младший, подчинивший русскую армию французскому генеральному штабу. За каждое из этих деяний заплатили кровью сотни тысяч и миллионы русских солдат. и будет справедливо, если после открытого гласного процесса этих деятелей приговорят к заслуженному наказанию. А если в присяжные посадить безутешных вдов и сирот, родителей, потерявших на фронте своих детей, безруких и безногих инвалидов, то этим кадром не поможет ни один адвокат. Если есть преступление, за него должно быть и наказание. «Я подумаю над вашими словами, господин поручик», сказал контр-адмирал, «а теперь позвольте откланяться». Пилкин чуть заметно улыбнулся. И спасибо вам за познавательную беседу. 15 -е, 2 -е, октября 1917 года 1845. Могилев. Ставка Главковерха, полковник Бережной и генерал Бонч Бруевич. Генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин смотрел на прибывших представителей нового правительства России. Усталыми, красными от бессонницы глазами. Итак, господа, что вы от меня хотите? Тихим, словно плачущим голосом спросил он у них. Я, в конце концов, не тюремщик, и не мне решать, как поступить с генералами, арестованными по решению предыдущего правительства. А у меня и своих забот хватает. Ведь вы, Михаил Дмитриевич, сами совсем недавно исполняли обязанности командующего фронтом, и знаете, в каком плачевном состоянии находится дисциплина в войсках? Причем не только среди нижних чинов. Многие офицеры позабыли о своих прямых обязанностях и несут службу спустя рукава. Ума не приложу, как можно командовать фронтом в таких условиях. Ведь достаточно одного нажима германцев, и все побегут как зайцы. Воевать никто не хочет. «Я прекрасно понимаю вас, Николай Николаевич», тихо сказал генерал Бонч-Бруевич. «Но ведь нельзя опускать руки. Россия должна выйти из этой проклятой войны». но так, чтобы не потерять лицо и территории. Новое правительство большевиков рассчитывает, что ему удастся заключить мир с Кайзером именно на таких условиях. «Чтобы заключить почетный мир, Михаил Дмитриевич, надо добиться хотя бы нескольких крупных побед над германцами», ответил Духонин. «А мы пока ничем таким похвастаться не можем, так что новому правительству будет очень трудно вести переговоры с командованием германских вооруженных сил». «Николай Николаевич», — вмешался в разговор полковник Бережной, — «не все так плохо. Вы, наверное, еще не знаете, что несколько дней назад при попытке высадиться на острове Эзель был на голову разгромлен германский десантный корпус. Если исходить из его штатной численности в 26 тысяч штыков и вычесть 1115 пленных, то можно сделать вывод, что это германское соединение было практически полностью уничтожено. Кроме того...» Германский флот потерял там же несколько крупных кораблей, включая линейный крейсер «Мольтки» и несколько новейших легких крейсеров типа «Кёнигсберг-2». В настоящий момент железнодорожные узлы противника на восточном направлении и его военно-морские базы на Балтике подвергаются бомбардировкам с воздуха. По сообщениям нашей воздушной разведки, восточные Одера разрушены все железнодорожные мосты через реки Висла, Неман, Сан. «Инфраструктура снабжения немецких войск нарушена, и противник уже испытывает на фронте нехватку боеприпасов и продовольствия». «Все именно так, Николай Николаевич», — подтвердил генерал Бонч-Бруевич. «Полковник Бережной сам принимал участие в разгроме германского десанта на Изеле». «Вот даже как!» — генерал Духонин удивленно приподнял одну бровь. «Так вы, господин полковник, простите, не знаю вашего имени-отчества». из той самой неизвестно откуда взявшейся эскадры, о которой до нас уже дошли слухи. Как же вам удалось победить германский флот? Ведь перед вами был сильный и опасный противник. Господин генерал, — козырнул полковник Бережной, — позвольте представиться. Полковник сил специального назначения Главного разведывательного управления Главного штаба Бережной Вячеслав Николаевич. И Михаил Дмитриевич мне сильно польстил. Главными в том деле были моряки во главе с контрадмиралом Виктором Сергеевичем Ларионовым. А секрет победы, скажу я вам, был прост. Командующий отдал взвешенный и абсолютно верный приказ, а его подчиненные, от командиров кораблей до последнего матроса, выполнили его распоряжение безукоризненно и с полной самоотдачей. Кроме того, наша боевая техника была сильнее германской, а наши бойцы были лучше подготовлены, чем немецкие моряки и десантники. Вот и получилось, что это не они были опасны для нас, но мы для них. Вячеслав Николаевич, вздохнул Духонин. К сожалению, не всегда успех сражения заключается в технике и подготовке. Сейчас, в отличие от 1915 года, у нас достаточно и оружия, и боеприпасов. И люди научились воевать. Вот только не хотят они это делать. Моральный дух в войсках крайне низкий. Дело доходит до братания с германцами. «Мы прекрасно знаем, что происходит у вас на фронте, Николай Николаевич», сказал генерал Бонч-Бруевич. «Поэтому мы и считаем, что мир нужен, и чем быстрее, тем лучше». Четвертая волна мобилизации была уже явной ошибкой. Кроме того, нам необходимо забрать с собой в Петроград тех господ генералов, которые во главе с бывшим главковерхом Лавром Георгиевичем Корниловым попытались летом выступить против правительства Керенского. требуется тщательно разобраться, что подвигло их на мятеж против законной власти. Одно дело, если это был просто необдуманный поступок офицера-патриота, желающего восстановить дисциплину и порядок в войсках. А если что-то другое, например, попытка установить военную диктатуру, к тому же во всем происходящем замечены следы иностранной агентуры. Я не думаю, чтобы офицеры или генералы из окружения генерала Корнилова были связаны с германской разведкой. осторожно сказал Духонин. «Николай Николаевич, кроме германской в мире существуют и другие разведки», ответил ему полковник Бережной. «Наши союзники по Антанте давно активно вмешиваются во внутренние дела России, и чем дальше, тем без церемоний. Они уже поделили нашу страну на сферы влияния, словно какую-то африканскую колонию. Господин генерал». «Мне ли вам рассказывать об этом? Ведь вы в свое время тоже курировали вопросы разведки и кое-что знаете о том, что собой представляют наши союзники. А насчет генерала Корнилова, так британский след в его авантюре просматривается весьма зримо. Впрочем, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела, нам и нужно побеседовать со всеми его фигурантами». «Да, Николай Николаевич», — вступил в разговор генерал Бонч-Бруевич. «Я попрошу выдать предписание на перевод всех арестованных, содержащихся в Быховской тюрьме, в Петроград». «Господа», — развел руками генерал Духонин, «я, как человек военный и привыкший выполнять приказы, готов отдать соответствующие предписания. Только мне хотелось бы получить от вас обещание, что разбирательство с арестованными генералами будет беспристрастным и справедливым, и что невиновные не будут подвергнуты самосуду толпы». «Обещаем», — кратко ответил за всех подполковник Бережной. «Самосуд исключен. Всех, чья вина в мятеже незначительно, отпустят на свободу под честное слово и условный приговор. И, скорее всего, что всем им дадут возможности дальше продолжить службу в рядах русской армии». Генерал Духонин сел за стол и собственноручно написал документ, согласно которому все быховские сидельцы передавались в распоряжении представителей власти господина, товарища, Сталина. В нем значились... Бывший главковерх генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов. Бывший командующий Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. Командующий первой армией Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Глеб Михайлович Ванновский. Командующий особой армией Юго-Западного фронта генерал от кавалерии Иван Георгиевич Эрдель. Начальник штаба главковерха генерал-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский. генерал-квартирмейстер штаба главковерха генерал-майор Иван Павлович Романовский, начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Сергей Леонидович Марков. Всех их надлежало забрать из тюрьмы города Быхов. Сделать это было не так-то просто. Дело в том, что добровольную охрану тюрьмы взяли на себя джигиты тыкинского конного полка. Они были фанатично преданы генералу Корнилову и в Быхове скорее охраняли сидельцев от самосуда, чем стерегли их. Они же могли воспрепятствовать перевозке арестованных до вокзала в Могилеве, оказав вооруженное сопротивление. Получив нужную бумагу от генерала Духонина, Бонч Бруевич и Бережной отправились на станцию, где уже заканчивалась разгрузка их спецэшелона. Чтобы минимизировать потери, надо было заранее обсудить все детали операции. 15 -е, 2 -е, октября 1917 года. 22.00. Могилев. Ставка главковерха. Полковник Бережной. Пока я и Бонч Бруевич беседовали с генералом Духониным, пока получили от него предписание на перевод арестованных генералов в Петроград, пока закончили разгрузку нашей военной техники, стало совсем темно. Не могло быть и речь о ночном движении из Могилева до Быхова. Как-никак расстояние между этими городами было примерно 100 верст. Разбитые грунтовые дороги и мосты, дышащие на ладан. могли стать для нас серьезным препятствием, поэтому мы решили переночевать в Могилеве, а утром, едва начнет светать, отправиться в Быхов. Но не успели мы решить, что нам делать, как на станции, появился трескучий легковой Рено с адъютантом главковерха. Он передал приглашение генерала Духонина составить ему компанию за ужином. Мы с Михаилом Дмитриевичем решили не отказываться от местного гостеприимства. За столом разговор крутился в основном вокруг событий, происшедших в Петрограде. и планов нового правительства на продолжение боевых действий на Германском фронте. Бонч-Бруевич больше отмалчивался, а я по-военному коротко сообщил генералу Духонину, что мы не собираемся заканчивать войну в Берлине, но постараемся свести на западном направлении территориальные потери России к минимуму. Зато назло нашим так называемым «союзникам» по Антанте вполне возможны значительные территориальные приращения на южном направлении – уже после того, как практически разбитая нами Турция будет окончательно выведена из войны. «Вячеслав Николаевич, говоря о приращениях на южном направлении, вы имеете в виду захват Константинополя и проливов?» – осторожно спросил Духонин. «Возможны варианты», – также осторожно ответил я. «Во всяком случае, мы рассчитываем решить, наконец, этот проклятый для нас вопрос с проливами». и превратить черное море в безопасное для плавания русских коммерческих судов внутреннее море кроме того господин генерал не забывайте о таких жемчужинах султанской короне как западная или великая армения сирия и палестина османская империя все равно не переживет окончание этой войны так почему бы не воспользоваться этой их слабостью интересно интересно задумчиво сказал духонин впрочем я давно уже ничему не удивляюсь Времь, знаете ли, господа, сейчас такое, что может произойти все, что угодно. Уже в конце ужина я осторожно поинтересовался у генерала, не придется ли нам силой забирать арестованных генералов из места их заключения. Ведь тыкинцы преданы лично Корнилову и готовы защищать его от любого, кто посягнет на его жизнь. Духонин немного подумал, вздохнул и еще раз переспросил, нет ли угрозы жизни арестованным. После нашего с генералом Бонч-Бруевичем повторного ответа, что поездка в Петроград, Только отвратит генерала Корнилова и его товарищей от новых необдуманных поступков, генерал Духонин предложил послать вместе с нами в быхов офицера, который ранее был командиром одной из сотен в Текинском конном полку. Уж ему-то они поверят. «Вы ведь не намерены разоружать полк?» – осторожно спросил Духонин. «Я еще раз ответил ему, что таких намерений у нас нет, и конное подразделение этих отменных кавалеристов сможет еще не раз поучаствовать в грядущих сражениях». кроме того наша цель не наказать этих авторитетных в армии военачальников а предупредить чтобы они в дальнейшем не делали глупостей которые как известно порой хуже преступления 16 3 октября 1917 года 9:30 быхов полковник бережной ночь прошла спокойно совсем без приключений. По утру, едва на востоке небо начало светать, был объявлен подъем, и личный состав команды стал готовиться к маршу. В путь мы двинулись около 7 утра. Взревели моторы «Тигра» и «БТРов», и наши машины выкатились на дорогу. Вместе со мной и генералом Бонч-Бруевичем в головном «Тигре» в Быхов следовал штаб мистер Раевский. Он находился в командировке в Могилеве для решения каких-то интендантских вопросов и был рад вместе с нами доехать до места дислокации его полка. Господа. словоохотливо рассказывал нам штабс-ротмистер. «Мои джигиты — прирожденные наездники. Если бы вы видели, как они сидят в седле, как влитые, а храбры они, как черти! В ноябре 1914 года под Ловичем они в капусту изрубили батальон немецких гренадер. Германцы просто оторопели при виде кавалеристов в громадных попахах и халатах с кривыми саблями. Они были похожи на воинство Чингисхана». «Дикие на вид, смуглые, настроенных и сухих лошадях, на седлах с круглыми чепраками красного цвета, вышитыми яркими шелками. Просто сказочное зрелище!» «Наверное, и в небо они ведут себя, как татар-монголы», — спросил я. «Грабят, небось, всех подряд?» «А вот и нет, господин полковник», — с улыбкой сказал штаб мистер Раевский. «Никаких грабежей. Они охотно покупают у местного населения продукты и аккуратно до педантизма со всеми расплачиваются». Тыкинцы привезли с собой запасных коней, палатки из ковров, словом, приехали на войну, как на праздник. «А как насчет настроений в полку?» – спросил я. «Наверное, им война тоже поднадоела?» Надоело, согласился штабс-ротмистер. «Но служат они исправно и разложению не подвержены. Они полностью доверяют своим командирам независимо от их происхождения. Своим, естественно, больше, но и нам, русским, тоже. Знаете, как они нас называют, господин полковник?» Раевский улыбнулся. «Мы для них бояре. А больше всех они доверяют генералу Лавру Георгиевичу Корнилову. За него они пойдут и в агонь, и в воду Тот и оно», — подумал я. «Все будет зависеть от поведения господина Корнилова. А он известен своим упрямством. Скажет токинцам, что его хотят увезти в Петроград на расправу. И начнется веселуха. Пострелять-то мы их постреляем. Для пули, выпущенной из КПВТ, любое ранение смертельное». Но как не хочется губить столько совсем неплохого народа из-за упрямства этого льва с головы барана. Быхов появился на горизонте внезапно. Да и городом его назвать можно было лишь условно. Обычное местечко, только очень большое. Население чуть больше десяти тысяч человек. Из всех достопримечательностей – замок, построенный Гетманом Хаткевичем и перестроенный магнатом Львом Сапегой, да старинная синагога – массивное здание с двухметровой толщиной стенами. Вот и здание местной тюрьмы. Ранее в нем находилась женская гимназия, довольно скромный двухэтажный дом с маленькими оконцами, забранными решетками. А вскоре мы увидели и такинцев. Вокруг наших машин на конях удивительной красоты крутились всадники, выглядевшие на фоне маленького городишка черты оседлости весьма экзотически. Одеты они были в малиновые шаровары, поверх пояса намотан шелковый малиновый кушак, нож бичак весь в серебре и золоте. На поясной портупии у каждого всадника висела кривая сабля клыч Тоже вся изукрашенная серебром золотом и часто цветными камнями. Серебром и золотом же были отделаны и нагрудники, и налобники на знаменитых текинских жеребцах. На голове текинцы носили огромные папахи – телпеки. Сделаны они были из шкуры целого барана и скручены в виде цилиндра. Не всякая голова могла выносить такую тяжесть. Штаброт мистер Раевский пояснил, что русским офицерам, которые были одеты в ту же форму, что и их подчиненные, приходилось долго привыкать к подобным головным уборам. Наш караван подрулил к зданию тюрьмы. По всей видимости, генерал Духонин уже успел сообщить в быхов о нашем визите. И арестованные генералы, настороженно поглядывая на нас, собрались в садике, примыкавшем к зданию тюрьмы. Когда первым из нашего тигра на свет божий выбрался штаб-род мистер Раевский, тыкинцы, которые поначалу настороженно поглядывали на наши машины, радостно завопили, и напряжение спало. Подъехавший к нам офицер-туркмен представившийся командиром эскадрона Ротмистром Арас Сердаровым, поприветствовал меня и с уважением, поглядывая на ствол пулемета, установленного на «Тигре», сообщил, что он и его сослуживцы рады будут видеть у себя в гостях великих воинов, прославивших свое имя в сражениях с неприятелем. Я поблагодарил его по-туркменски. Кое-что помню со времен службы в Афгане, чем привел Ротмистр в полный восторг. но я объяснил ему, что гостем я его стану лишь после того, как улажу все дела, ради которых и приехал сюда из Петрограда. А заодно расскажу о том, что произошло за последние несколько дней в столице бывшей Российской империи. А раз Сердар почтительно приложил правую руку к груди, легко взлетел на своего ахалтыкинца и словно вихрь помчался по улице, распугивая сагбенные фигуры местных жителей, большей частью одетых в лапсердак и ермолки. А мы с генералом Бонч-Бруевичем направились в сторону тюремного дворика. При нашем приближении генералы-сидельцы прервали свою оживленную беседу и как по команде развернулись в нашу сторону. Так реагирует на угрозу стая волков. Но ничего, мы тоже не овцы. Я узнал многих из них по фотографиям. Вот круглолицый и коренастый Антон Иванович Деникин. А вот маленький и худощавый Сергей Леонидович Марков с бородкой и усиками а Генрих IV. А вот и их неформальный лидер, сам Лавр Георгиевич Корнилов. Скуластый, с неподвижным, равнодушным лицом, словно статуя Будды. Похоже, что разговаривать с нами будет именно он. И мы не ошиблись. «Здравствуйте, господа», — первым поздоровался с ними Михаил Дмитриевич. «Вас, наверное, уже проинформировали о цели нашего приезда». «Здравствуйте и вы, господин генерал», — резким неприятным голосом ответил на приветствие Корнилов. «Вы при новом правительстве в тюремные надзиратели записались? А это кто с вами? Наш конвоир или палач?» Я с трудом сдержал смех. «Барану «Баран он в быхове баран», — подумал я. Точно его современники в мемуарах описали. Как увидел новые ворота, сразу бодает. Обижаться на такого бессмысленно. Лучше поддеть, вот так. «Лавр Георгиевич», — сказал я, лениво равнодушным тоном человека, сознающего свою силу. Первый признак воспитанного человека — это умение вести себя в обществе. И особенно с незнакомцами. А то ведь может выйти очень нехорошо. Вы согласны с этим? Услышав это, Корнилов побагровел от злости, но, видимо, поняв, что действительно повел себя не лучшим образом, резко сбавил обороты. «Извините, но я не знаю, с кем имею честь говорить», — уже спокойным тоном сказал он. «Насколько я понял, вы, господин полковник, я правильно называю ваш чин? Являетесь кем-то вроде комиссара нового правительства господ большевиков». «Вы ошибаетесь, Лавр Георгиевич», — ответил я. «Мой род занятий несколько иной». Если вам нужен комиссар, то сразу бы предупреждали, был бы вам комиссар. Я же — полковник сил специального назначения Главного разведывательного управления Главного штаба, боевой офицер военной разведки. Несколькими днями ранее я принимал участие в сражении у острова Эзель, где нашим частям совместно с флотом удалось почти полностью уничтожить германский десантный корпус. Кроме того, моряки записали на свой счет линейный крейсер «Мольтке», несколько легких крейсеров типа «Кёнигсберг-2», и кучу тральной десантной мелочи. Результатом этого побоища стало то, что германские линкоры покинули Балтику, направившись в базы Северного моря и полностью оголив приморский фланг немецких армий. Надеюсь, что информация о сражении в Рижском заливе дошла до вашего казенного дома». Генералы переглянулись. Кривые ухмылки с их лиц куда-то исчезли. Деникин смотрел на меня с уважением, а Макаров с нескрываемым интересом. «Господа», — продолжил я. Вместо того, чтобы упражняться в остроумии, я бы хотел поговорить с вами о вещах более серьезных. Вы, как я полагаю, своим августовским демаршем не хотели России ничего плохого, а всего лишь стремились к восстановлению порядка и дисциплины, а потому и сейчас вы не собираетесь в отставку, а намерены продолжить службу в рядах русской армии, не так ли? Мы с вами еще поговорим и про новый порядок, и про источник нашего российского хаоса, Я не требую от вас немедленного ответа. Вот, почитайте и подумайте». Я протянул быховским сидельцам несколько номеров спецвыпуска рабочего пути. «А вы, Сергей Леонидович, пожалуйста, посмотрите вот на это». Вслед за газетами я передал генералу Маркову, в свое время он был кем-то вроде моего коллеги, тоже работал в военной разведке, пачку фотографий, на которых были запечатлены наша военная техника и морские пехотинцы в полном боевом. Посмотрите, господа, почитайте, подумайте, а мы снова встретимся с вами часик через два. Два часа спустя. Там же. Полковник Бережной. Два часа, прошедшие после первого свидания с генералами, я потратил на оформление бумаг и прочие бюрократические процедуры. Ну и на беседу с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. Мы с ним оговорили тактику обработки мятежных генералов. Можно было, конечно, применить к ним грубую силу, но после обсуждения этого момента мы пришли к выводу, что тогда они будут потеряны для нас, так как люди их звания и воспитания не забудут подобного унижения. Ровно в полдень мы снова вернулись в тюремный саде, где нас уже с нетерпением ожидали арестанты в генеральских шинелях. Судя по выражению их лиц, в их рядах царили разброты шатания, а значит, прочитанное в газете и увиденное на фотографиях Весьма впечатлило господ бывших военачальников. Или не бывших, это как карта ляжет. Кроме того, я не заметил у них того единодушия, с каким они встретили нас утром. Похоже, что сейчас уже не все из них разделяли убеждения Корнилова, который был готов в штыки встретить все сделанное и предложенное новой властью. «Еще раз здравствуйте, господа», — обратился я к генералам. «Не буду ни о чем вас спрашивать. А вот на все ваши вопросы отвечу». кроме, естественно, тех, которые являются государственной и военной тайной. Первым вопрос задал генерал Деникин. «Вячеслав Николаевич, как артиллерист я был крайне удивлен меткости орудий и кораблей эскадры Адмирала Ларионова, которые обстреливали вражеский десант и германские корабли. По всей видимости, вы применяли какие-то новые приборы для наведения орудий и определения дистанции до цели. Не могли бы вы о них рассказать?» «Антон Иванович», — ответил я. Эскадра контрадмирала Ларионова не выпустила по немцам ни единого снаряда. По причине дистанции, многократно превышающих дальность стрельбы орудий. Удар по германским кораблям был нанесен высокоточными противокорабельными ракетными снарядами. Своего рода развитие идей, высказанных еще генералом Засядка сто лет назад. Вы видели линейный крейсер Мольтки, разбитый всего двумя попавшими в него подобными снарядами? Тот удивленно посмотрел на меня, а потом кивнул головой. «А когда, господа генералы, немецкий флот оказался приведенным в состоянии шока и трепета», продолжил я, «на месте событий появились летательные аппараты вертикального взлета и устроили побоющие десантной флотилии». Я выбрал из пачки несколько фотографий. «Вот, посмотрите». «Каракатица какая-то», — со скепсисом сказал Антон Иванович, рассматривая фото К-29. «И как, позвольте вас спросить, она летает с винтом сверху, а не спереди или сзади, как у приличных аэропланов?» «Наклон винта создает тягу вперед, бок или назад, по желанию пилота», — пояснил я. «Эта каракатица, как вы изволили ее назвать, несет до 120 пудов различного вооружения, включая ракетные снаряды малого калибра и 30-пудовые авиабомбы». Генералы невольно открыли рты. «И по скорости превосходит лучшие современные аэропланы раза в два». Сказав это, я прикусил язык. «Ну кто, ел и меня тянул за язык?» Сказал вот слово «современные», а не лучший иностранные». Но, как говорится, слов не воробей. Надо впредь следить за собой. И я продолжил. А вы знаете, уважаемый Антон Иванович, эти самые каракатицы так впечатлили уцелевших германских солдат, что они прозвали их «мясниками» и «ангелами смерти». А вы говорите Каракатица. Вон, спросите у Михаила Дмитриевича. Я повернулся в сторону внимательно слушавшего нашу беседу генералу бонч -Бруевичу. Ему уже довелось полетать в качестве пассажира на таком вот вертолете. Тот подтвердил. Да, господа, все, что сказал сейчас полковник Бережной, истинная правда. Мне действительно довелось совершить перелет из Петрограда на флагманский корабль адмирала Ларионова. Скажу лишь одно. Поражение Германии теперь лишь вопрос времени. Сдаюсь, сдаюсь, Михаил Дмитриевич, улыбнулся Деникин, шутливо поднимая руки. 120 пудов бомб — это и в самом деле серьезно. «А сколько, позвольте узнать, аппаратов участвовало в операции?» 16, сказал я. «Восемь ударных и восемь вооруженных транспортных». Именно высадившись с такого аппарата на полузатопленный линейный крейсер «Мольтке», мои люди взяли в плен командующего немецкой эскадрой адмирала Шмидта и все руководство 26-го пехотного корпуса. «Эх, если бы такие аппараты были у меня в Карпатах в 1915 году», — с горечью сказал Деникин. Тогда моим железным стрелкам не пришлось бы класть голову под огнем австрияков. «Тридцатипудовые бомбы, подумать только!» «Мы бы могли просто разметать их всех и двигаться походным маршем на Будапешт и Вену!» Я кивнул, и тут в беседу вступил генерал Марков. «А позвольте вас спросить, господин полковник, где были изготовлены столь замечательные аппараты?» «Господин генерал», — чуть заметно улыбнулся я, — Не задавайте мне неудобных вопросов, и вы не получите лукавых ответов. Скажу только одно. Информация о том, где и когда изготовлена наша военная техника, является величайшей военной тайной России. Как-то так. Тот отделил меня серьезно задумчивым взглядом. Вообще-то, по образованию я тоже артиллерист, как и Антон Иванович. В свое время мне довелось закончить Константиновское артиллерийское училище, но по роду службы мне больше приходилось заниматься другими вопросами. Тут я, понимающе кивнул, показав Маркову, что мне известна его работа в русской разведке. Так вот, Вячеслав Николаевич, я никогда не видел ничего подобного. Хотя информация о новых, пусть даже опытных образцах боевой техники, появившейся в армиях мира, к нам поступала своевременно, а тут вы со своими неудобными вопросами. «Не знаю, не знаю», — он покачал головой. Вопрос опять, что называется, с подвохом. Сказать правду я, естественно, не мог, а потому лишь развел руками, показывая, что раскрыть эту тайну перед господами-генералами не в моей власти. «Господа, о происхождении нашей боевой техники я, в данный момент, ничего вам сказать не могу. Еще раз повторю то, что вы прекрасно понимаете и без меня». Подобные образцы вооружения, как правильно сказал Сергей Леонидович, являются уникальными, а потому секретными. Я и так проявил к вам доверие, дав ознакомиться с фотографиями этой техники. Надеюсь, что никто из вас не побежит рассказывать об увиденном здесь представителям иностранных держав. Ведь у России есть только два настоящих союзника, ее же собственная армия и флот. И бывший государь, забыв об этом, подвел страну к краю пропасти. Произнося последние слова, я посмотрел в глаза генералу Корнилову. Тот, не выдержав моего взгляда, отвернулся. господин полковник», — задумчиво сказал генерал Деникин. «Ей-богу, я уже внутренне готов продолжить службу в вашей армии. Надеюсь, что она не опозорит себя борьбой со своим же народом». «Антон Иванович, нет никакой вашей и нашей армии», — ответил я. «Все мы солдаты России, желающие ее защитить. И вообще...» Нет необходимости повторять печальный опыт императорской армии, которая лет десять назад разъезжала по русским деревням и селам, занималась поркой крестьян и скорострельно приговаривала врагов внутренних к смерти. Российской армии с лихвой хватит врагов внешних, ведь война с германцами еще не закончилась, да и германцы не самые опасные из наших врагов. — А скажите, господин большевик-полковник, — заговорил, наконец, генерал Корнилов, — «Не вы ли хотите превратить войну империалистическую в войну гражданскую и замириться с германцами?» «Нет, не мы», — сказал я твердо. «Мы категорически против гражданской войны как таковой, считая ее самым страшным бедствием для государства. С этим вопросом вам надо обратиться к господину товарищу Троцкому, который за подобные взгляды оставлен в новом правительстве без места. Я обвел господ генералов внимательным взглядом. А с германцами нам мириться все равно придется». Ни одна война не может продолжаться вечно, и при заключении мирного соглашения важен только один вопрос – на каких условиях? «Но вы же, большевики, настаиваете на мире без аннексии и контрибуций», – не унимался Корнилов. «Лавр Георгиевич», – ответил я, – «скажем честно, наша армия сейчас совсем не в том состоянии, чтобы что-нибудь аннексировать и требовать контрибуций. Союзники же уже разделили Россию на сферы влияния, как какое-нибудь африканское королевство». Они ждут не дождутся, когда смута в России достигнет такого предела, когда можно будет беспрепятственно приступить к колонизации наших территорий. Вам, Сергей Леонидович, по роду своей деятельности, следует знать о планах наших уважаемых союзников». Генерал Марков взыркнул глазами на Корнилова и мрачно кивнул, подтверждая сказанное мною. «Кроме того, — продолжил я, — не стоит путать лозунги и условия мирного договора, публичную политику и дипломатию. Все хорошо в меру». Государство должно уметь отстаивать свои интересы, вооруженные силы на войне и дипломатией в мирное время. Иногда хороший дипломат стоит пары-тройки армий. Впрочем, давайте оставим дипломатию нашим дипломатам. У них своя работа, у нас своя. Как военные, мы должны думать сейчас о том, чтобы нанести неприятелю такое поражение, после которого он поймет, что лучший для них выход – пойти на мировую.